А что ты намерен делать теперь? – спросила она наконец. Я был к этому вопросу готов и тут же ответил: – Ты, конечно, мне не поверишь. Конечно. Этого мы не можем себе позволить. Я отметил: это мы. Пока что я намерен оставаться у тебя под присмотром. Буду рад, если ты здесь глаз с меня не спустишь. А потом? Потом посмотрим. Что ж, разумно, кивнула она.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 Это свисток для собак, ультразвуковой. Вот Доннер и Блицен, а еще у них есть четыре брата, и все они приучены ставить надоедливых людей на место, а на сигнал мой реагируют мгновенно. Так что не вздумай совать свой нос туда, куда не следует. При малейшей опасности я подам сигнал, и перед моими псами не устоишь даже ты.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 Эрик, очень знакомое имя. Когда-то давно я действительно знал какого-то Эрика, и это показалось мне весьма важным. Но тот Эрик, с которым я тогда встречался, все еще существовал, и это тоже было очень важно. Почему? Я его ненавидел. Вот почему. Ненавидел так сильно, что готов был убить, может быть даже пытался. Но кроме этого нас с ним связывало что-то еще. Сомневаться не приходилось. Может быть, он мой родственник? Да, точно. Никому из нас не доставляло особой радости быть братьями. Я вспомнил, наконец, я вспомнил огромный, могучий Эрик, борода вся мокрая и кудрявая, а глаза, глаза как Уэвилен.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 Осторожнее, сказал я себе. Не надо вообще называть ее по имени, пока не вспомнишь.